Глава 6. Замок вампира. О, да чё ж, поясница затекла!» — простонал Арк, сходя на сушу. Дельфины были хороши тем, что за передвижение на них не приходилось платить, но путешествие на спине обитателя моря сложно назвать комфортабельным, и с точки А в точку Б приходилось добираться, согнувшись три погибели. К тому же поездка заняла больше времени, чем ожидалось. По словам Юзурии, последняя из трех чудес находилась на расстоянии в 700 километрах от неё, но так как добраться по суше до него не представлялось возможным, Арку пришлось плыть вдоль берега, преодолев в итоге более тысячи километров. Разумеется, масштаб расстояния в игре отличался от масштабов реального мира в меньшую сторону, но, как бы там ни было, дорога пункта назначения заняла около пяти часов реального времени. Еще немного, и моя спина переломилась бы пополам. Жалуясь, Арк внимательно осматривался. Он отправился в путь на закате, с тех пор прошло пять реальных часов, и уже наступил игровой полдень, но местность, в которой он оказался, была покрыта плотной завесой мрака, и как только он ступил на берег, перед ним возникло информационное сообщение. «Вы вошли в земли тьмы. Знание исследователя, бонус за открытие тайной локации, очки навыков 20. Вы попали под действие негативного эффекта Темная кровь», исходящего из неизвестного источника». Характеристики и дальность обзора всех игроков, попавших под влияние Темной крови, уменьшаются на 30%, штраф не применяется к темным персонажам, навыки светлых персонажей, попавших под эффект Темной крови, станут недоступными для использования, помимо этого они будут получить постоянный урон от тьмы. Все вокруг было покрыто густым чёрным туманом, казалось жившим собственной жизнью. Через него не мог пробиться даже лунный свет, идеальное место для обитания вампиров». и оно все это время находилось под самым его носом. Кто бы мог подумать, что последнее из трех чудес окажется спрятано в том же месте, где живет Дедрик. Пока все складывается удачно. Если найду Дедрика, то с ним поиски последнего фрагмента не составят труда, поэтому для начала необходимо найти его и получить информацию о местности. Но сказать было легче, чем сделать, если это и в самом деле край вампиров, то значит здесь можно встретить и других вампиров, кроме Дедрика. И нет гарантии, что они отнесутся к Арку дружелюбно. В стандартных фэнтезийных мирах вампиры обладают мощными магическими способностями и развитым интеллектом. К счастью, Арк считался темным персонажем. И потому эффект темной крови на него не распространялся. Тем не менее, расслабляться ему не следовало. «Арк, почему здесь настолько гнетущая атмосфера? Даже мои характеристики понизились! Что не так с этим местом?» С тревогой в голосе спросил неуклюже высадившийся на берег Буксил. «О, а я разве не упоминал? Здесь живут вампиры». «А, вампиры? Я тут вспомнил, у меня есть срочные дела!» «Мы заключили контракт, забыл?» «О, ну тут и правда жутко. Я всегда до чертиков боялся графа Дракула. Страх Буксила можно было понять, но он в конце концов был не один. И вне зависимости от того, насколько пугающими могут быть вампиры, они все равно считаются обычными монстрами, а значит, их можно убить». Прекращение стебрета, иди за мной. Арк активировал кошачий глаз и вошел в сумрачный лес, раскинувшийся прямо у берега. В этот момент на карте открылся большой участок, говоривший о том, что лес, занимавший всю восточную часть локации, был огромен, в то же время подлесок в нем оказался весьма густым и труднопроходимым. Что еще необычного в землях тьмы, кроме этого черного тумана? На вопрос Арка ответила сильное чувство тревоги, неожиданно охватившее его после входа в лес. А? «Что это за чувство?» Напряженно сощурившись, Арк еще раз внимательно осмотрелся. Но вокруг не было ничего, кроме деревьев и кустарников. В лесу царила тишина. Пожалуй, было даже слишком тихо. Да, это и вызывало у него тревогу. Это был очень густой и дикорастущий лес, но, тем не менее, в нем не наблюдалось никаких следов жизни. Где бы Арк ни прошел, он не замечал следов пребывания ни монстров, ни животных, ни птиц. Тишина была настолько глубокой, что Арк отчетливо слышал, как буксил нервно сглатывает слюну. «Странно. Всё это очень странно». «Ой, ой, Арк! Там что-то есть!» «Что? Где?» Арк резко обернулся вокруг, обнажая меч, но в направлении, указанном буксилом, ничего не оказалось. «Там ничего нет, но я практически уверен, что-то прикоснулось к моей шее!» «Успокойся и прекрати наводить панику!» Арк продолжил обследовать лес. Благодаря Буксилу он тоже начал немного нервничать. Его не покидало чувство, что кто-то преследует их, пристально наблюдая из-за деревьев. Похожее чувство он постоянно испытывал, когда в одиночестве возвращался домой по ночам. Время от времени Буксил взвизгивал и падал на землю. Как оказалось, он до жути боялся всяческих демонов и призраков и, видимо, считал вампиров чем-то средним между ними. Буксил, конечно, даже собственной не боится, но в лесу и правда что-то есть. Эрк использовал выслеживание Радуна, и проверил, нет ли поблизости свежих следов, однако тот не обнаружил ничего подозрительного. «На всякий случай оставлю выслеживание активированным». Тем не менее, это помогло ему развеять иррациональную тревогу, и дальнейшее продвижение полюса ускорилось, лес все так же не подавал признаков жизни, при этом в нем росло множество фруктов и лечебных трав. Арк настолько расслабился, что принялся собирать их по пути, потеряв счет времени. С помощью выслеживания Радун что-то обнаружил, и теперь указывал на участок земли, возбуждённо щелкой языком. В густых зарослях кустарника и впрямь казалось несколько следов. А вы получили информацию о найденных следах. Класс – воин. Мировоззрение – нормальный. NPC, След оставлен 38 минут назад. Нормальный NPC? Здесь? Откуда? То есть здесь обитают не только хаотические персонажи? Находка слегка задачила арка. Это были земли вампиров, а откуда здесь взялись нормальные NPC. Значит, они каким-то образом сосуществовали с вампирами? В таком случае дело принимает совсем другой оборот. Если здесь есть NPC, значит где-то неподалеку должны находиться деревни, там разузная о вампирах поподробней. Радон, иди по следу. Радон повел арка за собой, следуя свежим отпечаткам. Троица пришлось бежать через густой лес чуть более получаса перед тем, как ее взор открылась небольшая деревня. «Это и есть деревня? Простая деревня?» В деревне проживало более ста жителей. Облегченно вздохнув, Арк и Боксил вышли из леса и осмотрелись. Казалось, в ней витала какая-то странная атмосфера, и мужчины и женщины были невероятно крепкими и крупными, а их лица выглядели настолько каменными, что это даже пугало. Они носят кожаную одежду. Но ведь вокруг нет диких зверей для охоты. Откуда кожа? И что у них с лицами? Будто... у них нет души. На контакт жители деревни не шли. Когда Арк обратился к здоровому сидевшему у входа в деревню, тот испугался, словно увидев призрака, и побежал вглубь деревни. Кого бы Арк ни спрашивал, люди с ужасом шарахались от него. «Почему они так себя ведут? Съем я их, что ли?» «Арк, это все неспроста!» — заговорил Буксил дрожащим голосом. «Что-то не так с этим местом! Посмотри на местных женщин! Они выглядят как Халк! А, кажется, я понял!» Понял, что. Всех этих людей покусали вампиры. Ну, как в кино. Человек, которого укусил вампир, превращается в ужасного монстра. Точно. В этом дело и здесь. С какой ещё стати людям жить по соседству с вампирами? Видишь, они даже шеи свои прячут. Скрывают следы от укусов. Как пить дать? К тому же, у них на лицо все симптомы малокровия. Может, вампиры кусают жертву с той же группой крови, что и у них? У меня, например, отрицательный резус-фактор. Ведь вампиров с отрицательным резус-фактором не бывает, да? Он просто дурачился. Арк понятия не имел, чего Буксил так боялся, но, учитывая, что они находились в краю вампиров, возможно, в его словах и был смысл. Черт, из-за него я начинаю нервничать. Тут за их спинами раздался голос. «Вы не местные!» Арк и Буксил резко обернулись и приняли боевую стойку, но незнакомый голос лишь добродушно засмеялся на это. «Ха-ха! Кажется, я вас здорово напугал! Прошу прощения!» «Ты...» Мое имя Альберт! Я живу в этой деревне!» Альберту было не больше 20 лет, но его лицо тоже выглядело неестественно напряженным. Видимо, это передавалось по наследству, Альберт попытался улыбнуться, отчего его лицо стало еще более страшным. «Пожалуйста, не принимайте реакцию жителей близко к сердцу. Просто им нечасто доводится встречать чужаков. Вы не похожи на нас. В таком случае, почему ты с нами говоришь?» «Ну, деревенщина-деревенщина рознь!» Ответил Альберт, пожав плечами. Арка не удовлетворил такой ответ, но он был рад, что хоть кто-то согласился ответить на их вопросы. «Кстати, я слышал, что в этих местах живут вампиры. А что с ними не так?» Арк удивился ответ у Альберта. «Что с ними не так? Это вампиры. Они пьют человеческую кровь. А он, кажется, не придает этому особого значения. Что происходит в этой деревне? Разве что... А ты сам, часом, не вампир?» Буксил ахнул и подпрыгнул от неожиданности, но Альберт лишь рассмеялся и покачал головой. Нет, конечно! Вампиры-аристократы. Они не стали бы жить в бедной деревне, вроде нашей. Если вы задаете такие вопросы, значит, встречаться с вампирами вам особо не приходилось. Значит, вы живете по соседству с вампирами. Именно, ответил Альберт, утвердительно кивнув. Что ж, раз вы в наших краях впервые, то я разъясню. Вампиры наши покровители! «Наша деревня находится под протекцией самого Повелителя». «Повелителя?» «Да, Повелителя вампиров!» Альберт повернул голову в сторону леса и продолжил. «Вам, скорее всего, об этом ничего не известно. Но в незапамятные времена на этот край обрушилось несчастье. Небо Небосклон отделился от земли, и мир оказался покрыт огнём». Вероятно, он имел в виду отделение Саут-Андали от Средиземья и его последующее поглощение пространственным штормом. Тогда множество людей погибло, даже не поняв, что происходит. В это -то время повелитель вампиров и привел свой клан сюда. Он использовал мощную магию, чтобы оградить это место от катаклизма, и сейчас мы живы только благодаря ему. К тому же вампиры очистили местность от диких монстров, теперь в лесу растет достаточно провианта, и нам можно не бояться за свою безопасность и бороться за выживание. С тех пор страхи и заботы обходили деревню стороной. Не удивительно, что большинство ее жителей довольно пугливы и недоверчивы по отношению к чужакам. С этими словами Альберт окинул деревню широким жестом. Арк оглянулся и заметил, как обитатели деревни, все это время осторожно выглядывавшие из окон, мгновенно попрятались. Рассказ Альберта выбил его из клеи. По его словам, существовали вампиры, не только не высасывающие из людей кровь без разбора, но и живущие с ними в гармонии. И что, благодаря сильным чарам повелителя вампиров, жители деревни до сих пор были не в курсе, что Саутанда не стал частью Средиземья. Ага, вот как! Впрочем, нам до этого нет дела. Мы живем в раю, лишённом монстров и полном всех необходимых ресурсов. Большего желать не приходится». И правда, пересекая лес, Арк отметил обилие растущих в нём фруктов. И, по словам Альберта, если углубиться в чащу, то в лесу можно найти множество диких зверей. Эта локация не так проста, как показалось изначально. Никогда бы не поверил, что люди могут мирно сосуществовать с вампирами. Это было лишь на руку Арку. Если местные вампиры отличились дружелюбным нравом, то, возможно, не выкушат желание поспособствовать поискам Дедрика и трёх чудес. Что же привело чужаков вроде вас в эти места? Очевидно, вы ничего не знали о местных вампирах. В таком случае, что еще вам могло здесь понадобиться? На самом деле, я кое-что ищу. Арка оборудовался вопросу Альберта. Возможно, я смогу чем-то помочь? Во-первых, я ищу вампира по имени Дедрик. Он из аристократов. А, Дедрик? Конечно, я знаю Дедрика. Он живет здесь неподалеку. Серьезно? Да? Я могу проводить вас к его дому. Буду весьма благодарен. Без проблем. А во-вторых, а во-вторых, я ищу звериный клан. Доводилось встречать такой в этих краях. Услышав о Сарка, Альберт нахмурился, немного подумав, он покачал головой. Простите, что-то не припомню. Можно поинтересоваться, с какой целью вы ищете звериный клан? Ну, это очень долгая история. Три чуда также имели высокую ценность для NPC. Так, с какой статьи Арк станет рассказывать о них каждому встречному? Он отмолчался, но Альберт лишь примирительно поднял ладонь. «Всё в порядке? Это простое любопытство. В общем, я проведу вас к Дедрику, но перед этим, возможно, до вас дошли некоторые слухи, и вы прибыли сюда с целью убивать вампиров?» «Нет, что ты. Вот увидишь. Дедрик очень обрадуется нашей встрече с ним». «Ха-ха, да я шучу». Альберт засмеялся и повел искателя приключений за собой. Если бы вы задумали что-нибудь подобное, то чар не пропустили бы вас сюда. Идемте. Расскажите мне о внешнем мире, когда закончите со своими делами». И правда, так как вампиры считались темными монстрами, то светлые священники являлись их заклятыми врагами. Но темная кровь блокировала все светлые способности, а также постоянно наносила урон таким персонажам. Таким образом, для естественных врагов-вампиров доступ в земли тьмы был перекрыт. Насколько должен быть силен повелитель вампиров, если мы подвластна магия подобного уровня. Но Альберт, проживший в деревне всю жизнь, никогда не видел повелителя вампиров. Судя по всему, местные вампиры соблюдали строгую иерархию. Повелитель живет в замке в самом центре локации и допускает к себе только вампиров высших чинов. Стоит ли говорить, что Дедрик жил на самой окраине? «Арк, что-то здесь не так!» – прошептал ему на ухо Буксил, когда они вновь вернулись в лес. «Ну что опять?» Арк метнул в него раздраженный взгляд. «А то ты не знаешь! Вампиры и люди живут в гармонии! Очевидно, что этого парня взял под контроль вампир!» «Я вроде говорил тебе успокоиться. Посмотри на его шею. Видишь, на ней следы от укуса?» Говоря, это Арк указал на шею Альберта. Конечно, он сам обдумал подобный сценарий, но на шее не было видно никаких отметин. Да и к тому же Арк не боялся вампиров, в отличие от Буксила. В конце концов, один из его питомцев сам был вампиром. Привыкнув к Дедрику, Арк не считал вампиров в новом свете чем-то страшным. Да, они пьют кровь, но не могут же они управлять разумом человека, не укусив его. И даже если бы могли, то такой навык был бы для них весьма энергозатратным. Если что-то пойдет не так, то без раздумий убью его. Подумал Арк. После очередных 30 минут прокладывания пути через густой кустарник Альберт указал на показавшуюся из за деревья в башню замка. Вот замок Дедрика. Замок Дедрика. Арк сил застыли в изумлении. Замок находился на самом краю высокой отвесной скалы. Он напоминал старые замки с туристических брошюр Франции или Британии. Конечно, замок выглядел мрачно и неприветливо, но чего еще ждать от места жительства вампира? Как бы там ни было, Арк вскипел, едва завидев замок. Какого? То есть Дедрик все это время был сказочно богат и ничего мне не говорил? Впрочем, если, как следует подумать, то удивляться было нечему. В конце концов, Дедрик был аристократом и оставался им, даже несмотря на свое поведение. К тому же он в свое время унаследовал всё имущество Дампира. «Каков подлец!» «Ну что ж, хорошо. Значит, во владении моего питомца находится роскошный замок!» «Что-то не так?» — спросил Альберт, увидев выражение лицаркой Буксила. «Нет, ничего. Тогда продолжим путь. Осталось немного. Будь осторожны, Подъем очень крутой!»